Глава 2 Обсуждение мая заняло чуть меньше получаса. Главу интересовало все, что мне было известно о девушке и фанатиках, которым ей не повезло попасть. Я старался отвечать развернуто, вспоминая наш с Май разговор. Девушка в общих чертах успела мне рассказать о том, что за гильдией ей попалось, а также о том, что в последнее время приходилось делать. Не обошел гал и вопросы о способностях. Тут приходилось уже рассказывать по памяти с пониманием того, что силы Май могли значительно измениться, хотя стиль ведения боя должен остаться тем же. Это как со мной. Получив кое-какие навыки ближнего боя, я совсем не стремился сокращать дистанцию и даже более того, ещё больше убедился, лучше держаться от любого противника как можно дальше и побеждать его до того, как тот меня увидит. Для здоровья это сильно полезно. Ну хорошо, можно и попробовать. Кивнул мне Гал, когда вопросы иссякли. Даже если девчонка не согласится с нами остаться, это всё равно хорошая возможность щёлкнуть фанатика в поносу. Да и забрать именно егоного с таким профилем было бы неплохо. Только действовать будем по возможности тихо. Есть у меня пара мыслей, как всё провернуть так, чтобы к нам вопросов не было. Должно получиться. Спасибо. Я кивнул в углове. Пока ни за что. Рисковать из-за какой-то девчонки своей гильдии и подставлять её, я всё равно не стану. Ты это держи в голове. Тут же предупредил Гал, чтобы я не надеялся на многое. Он перевёл взгляд на сидящего на диване Черныша, что почти весь разговор был слишком увлечён сладостями в вазе и практически не лез в расспросы. И хватит уже подъедать шатанские сладости, из премии за кураторство вычту. Ой, да ладно тебе, Гау, махнул рукой Черныш, но вазу с лакомством отложил в сторону. Не такие они и вкусные. Не вкусные, передразнил его глава. Как проводишь край до внешнего круга, забеги к Мацуни, пусть навестит меня. Так. А ты крей передай своей подруге, что мои люди с ней поговорят и составят мнение, на которое я и буду опираться. Мы, конечно, принимаем к себе почти всех новичков, но знать ради кого всё затевается, мне нужно. Хм. В наших резиденциях ей лучше пока не появляться, так что пусть зайдёт завтра часов в 5 в Худово выпивоху. Это, наверно, в северной части внешнего круга. Поговорят с ней. Хорошо, кивнул я. Мы как раз с Май договорились завтра встретиться, так что с этим проблем не будет. Ну и готов всех к следующему выходу. После него ждут два его ответа. Захочешь остаться с нами, буду рад. Ну, на нет из суда нет. После того, что произошло в землях изменений, никто тебя винить не будет. Неприятная ситуация, прямо скажем. Если у вас все, то мне надо работать дальше. Выбираясь на порог Черношёмы с из среднего круга и наблюдая, как со всех сторон от меня сжимается неведомая сила, я задался вопросом: а как долго это всё будет продолжаться? В том смысле, что мне требовалось сделать, чтобы получить доступ к среднему кругу и его порталам? Трудный на самом деле вопрос, ответил мне куратор, у которого я решил всё разузнать. Само разрешение ты не пропустишь, придёт в интерфейсе от лабиринта, а вот когда это происходит? Мне кто тебе точно и не скажет. Считается, что это происходит по совокупности деяний, как любит выражаться Мацуна. И главным идёт, конечно, карма. По ощущениям многих в районе нескольких тысяч, точно не скажу. Знал я паренька, что из 8.000 мы ходил без приглашения. Ещё на что смотрит лабиринт это выполненные задания. Количество, важность, качество, ну и всё в этом роде. Третий пункт металличное развитие, обязательно дотянуться до 20 уровня. Это уже обязательно и выяснено точно. 20-й уровень является нижней планкой. Что ещё? Черныш задумался, обходя шумную компанию обезьян, идущую в нашу сторону. Район среднего круга, по которому мы сейчас шли, в основном состоял из построек этой необычной расы, так что ничего удивительного в том, что они постоянно встречались на нашем пути. Я так и не смог до конца привыкнуть к тому, что эти существа разумны и более того, не глупее, а часто и даже умнее людей. Да вроде бы всё, между тем продолжил Черныш. Кое-кто думал, что лабиринту нужна лояльность или он смотрит на какие-то личные качества именованного, но это всё, как по мне, блажь. Те же фанатики искренне верят, что к центральному храму добираются лишь достойнейшие, те, кто верит и почитает лабиринт, то, что в том же Совете большая часть членов плевать на это хотели, их мало волнует. такой вот страны выверт. Наконец мы вышли к внешнему кругу и я смог выдохнуть. Все-таки находиться внутри запрещенной территории мне было не очень уютно. Край. Предварительно возвращаемся в сорок четвертые врата мы послезавтра. Аскет скажет конкретнее, где встречаемся. Ну и как планировали, пойдем на этот раз усиленным составом. Готов к штурму Данжа? Без проблем. Последний этаж штурмовать все-таки не будем, на всякий случай. Уточнил у него. Не, рано вам еще. Убить тварю бьем, но кто-то из новичков может и пострадать. А за это Галс нас голову точно снимет. На этом мы с Чернышем и расстались. Куратор пошел по каким-то своим делам, а я заглянул в одну из будок лава-клаберинта, докупив еще кое-какие мелкие припасы, о которых совсем забыл. И только после этого с чистой совестью я вернулся в резиденцию, где располагалась моя кровать. На сегодня мне уже хватит бегать не по городу, надо бы и отдохнуть. С Май я встретился на следующее утро и передал ей слова главы гильдии, в том числе и условленное место встречи. Девушка удивилась, но отказываться не стала, хорошо понимая, что это ее шанс. Мне удалось немного разузнать о тех людях, с которыми ты видел кнопку. Небольшая гильдия Проводники земли. Все очень сильные и отрешённые. Так называются именованные идущие путём родства со стихией льда. Для людей это всегда заканчивается искажением разума. Пока мои говорила то, что мне уже было известно. Помню, Струна советовала обратиться к Мацуни из-за того, что её раса часто идёт по этому пути развития. А я с этими походами по данжам забыл об этом. Вот же, совсем вылетело из головы. Единственное, что меня насторожило это родство кнопочки со стихией огня, тем временем продолжила говорить Май. Она никогда не пыталась изучать лёд. Да и все навыки у неё были огненными. Ничего не понимаю. В прошлый раз меня это также озадачило, согласился я с ней. И самое паршивое все резиденции этих ребят находятся во внутреннем круге. туда нет доступа моей гильдии. Может, глава через свои связи и сумеет попасть, но очень сомнительно, что он будет это делать ради нас с тобой. Да это понятно. Попробую что-нибудь придумать. Ну или вырасти до уровня внутреннего круга. Я невольно посмотрел на девушку. Она же понимает, что времени на это может уйти просто куча. Я уже давно осознал, что застрял здесь надолго и надеялся только, что мама с сестрой дождутся меня. А ещё была робкая надежда на то, что лабиринт сможет исполнить желание и вернуть меня в тот же временной промежуток, откуда забрал. В конце концов, он же забирал к себе людей из разных временных потоков и даже из разных эпох. Тот же аскет показался выходцым из дореволюционной императорской России, что меня повергло в полный шок, когда узнал об этом от самого аскета. Впрочем, мне удалось узнать всё-таки больше, чем мне В частности, среди фанатиков ходили смутные слухи о том, что тяжёлые группы проводников земли несколько раз видели в начальных вратах. И на счёт этого у девушки имелось два предположения. Самое очевидное они качали кнопку. Вмешиваться в сам процесс охоты им было нельзя, это понятно. Но вот прикрывать у кнопки же огромная атакующая сила. Лабиринт наградил её по-настоящему устрашающим артефактом и бог знает какими способностями. Я согласился с этим предположением. Хорошо помню, что она делала в начальном городе, а уж про то, какие разрушения учинила рядом с ТСы, я вовсе молчу. Май в красках описывала это. Второй вариант, о котором мне рассказала девушка, заключался в предположении, что проводники земли искали в начальных вратах какую-то сферу, ту самую, что пытались найти недавно гильдии фанатиков. Что это за штука такая и для чего она проводникам, Май объяснить не смогла. Информация с ней внутри гильдии делилась дозированно и до конца не доверяли. Новичок оставался во многом новичком. Завтра ухожу в рейд, так что не теряй, сказал я, когда мы закончили обсуждать кнопку и её гильдию. Насколько долго не знаю, если с кланом Гала не выгорит, предлагаю встретиться здесь и обдумать, что делать дальше. Как вариант, можно приходить в булошную коня каждый день к 12 часам. Кормят здесь неплохо, и место для встреч отличное. Согласна, ответила девушка. У тебя, кстати, когда свой-то выход? Через пару дней не раньше. Вся гильдия на ушах стоит. Практически все кураторы куда-то отправились, новички разбежались по тавернам. Скоро штраф лабиринта начнёт тикать. У многих так уже и начал, только руководство всё продолжает отнекиваться, просит потерпеть. Кому-то даже энергию души возмещает. Добрые какие. Мыкнул я, а сам обдумывал, куда эта целая гильдия фанатиков намылилась полным составом. Уверен, это как-то связано с последними событиями в землях изменений и тем, что множество гильдий и кланов объявило войну фанатикам. Задели они там очень многих. Не удивлюсь, если даже старшие сообщества из внутреннего круга решили устроить охоту на уродов. Ну или они опять что-то задумали и нашли себе какую-то другую цель. Кто же его знает? Попрощавшись с Май, я отправился в хорошо запомнившуюся мне лавку. После долгих размышлений и обдумываний я всё-таки решился на одну покупку, которая сильно меня разорит, точнее, на две покупки. Лавка злоба не изменилась. Всё то же добротное кирпичное здание в три этажа высотой с несколькими вывесками магазинов. Под одной такой вывеской на небольшой самодельной лавочке сидел старик, как я подозреваю, сам злоб. Он курил длинную трубку и с увлечением пускал замысловатые дымные кольца, медленно поднимающиеся к небу. Его взгляд блуждал от прохожего к прохожему, не задерживаясь подолгу. И лишь подойдя ближе, старик заметил меня. Хотя я предполагаю, что мое приближение он обнаружил уже давно, просто виду не подал. Уж больно непростой это был старичок. Приветствую, почтенный, вежливо сказал я. И тебе привет, именованный. кивнул мне сол. Пришёл купить или продать? Купить. Тогда проходи. Злоб там и уже ждёт тебя. Да, определённо ждёт. На этом наше увлекательное общение закончилось, и мне позволили войти в лавку. Я так понимаю, без этого одобрения мне бы даже дверь не поддалась. Трудно сказать. Сегодня я планировал основательно так потратиться. Прежде всего мне нужно было пространственное кольцо. Мацуна всё правильно сказала. Нечего чернышана прыгать, надо свою добычу таскать самому. Так глядишь, и не потребуется процент отдавать. К тому же припасы хранить внутри кольца куда удобнее. По какой-то причине еду и воду в самых простых кольцах держать было нельзя, как и живых существ. Но даже так это большое подспорье для меня. Ну, а второй покупкой я планировал взять боевую броню с коэффициентом искажения хотя бы в 30%. Самая дешёвая, но при этом с обязательным зачарованием на выносливость. Пока не верну значение выносливости обратно, лучше использовать артефакты, чтобы не чувствовать штрафа. Жаль, но даже с моим нынешним капиталом я очень сомневался, что потяну обе эти покупки. Но хотя бы присмотрюсь к интересному варианту и приценюсь. Над головой звякнул колокольчик, привлекая внимание. Приветствую покупателя. Как и в прошлый раз, откуда-то из-за полок послышался детский голос, а ещё через секунду передо мной появился тот самый мальчик-продавец. Чего желаете сегодня? Я бы хотел приобрести кольцо с карманным пространством. Не стал я ходить вокруг да около. О, какого уровня требуется кольцо с зачарованием или бес, какой объём внутреннего пространства? Пока интересуют самые простые варианты, но на будущее хотел бы взглянуть и на самые интересные. Я не стал ломать комедию и просто честно очертил свои аппетиты. Но вот глянуть, что там предлагает лавка из самого вкусного, не отказался бы. Уверен, в будущем смогу себе позволить самые разные вариации колец и лучше понимать, что мне нужно заранее. Тогда прошу сюда. Мальчик сделал приглашающий жест, показывая направление куда-то вглубь лавки. Меня привели к относительно небольшой витрине, в которой находилось несколько десятков закреплённых в специальных ячейках колец. Самых обычных на вид ювелирных колец и перстней в основном телесного цвета. Вот, представляю вашему вниманию ювелирные изделия с карманным пространством разных категорий. Те, что имеют самую малую ёмкость, находятся слева, и по мере увеличения дороговизны, ёмкости и редкости смещаются вправо. Обратите внимание, что наложение чар на кольца с карманным пространством сопряжено с высоким риском уничтожения изделия. Из-за чего такие артефакты особенно дорогие и ценятся больше прочих? Интересно. Могу я исследовать их браслетом? Конечно, подтвердил мальчик, внимательно следя за тем, как я прикасаюсь к самому простому артефакту. Кольцо переноса. Обычный артефакт лабиринта. Материал небесный металл. Произведено артефакты лабиринта. Качество среднее. Зачарования нет. Ценность средняя. Состояние среднее. Внимание. Кольцо содержит карманное пространство кубической формы, равное 3 кубическим метрам. Низкое качество пространства. Невозможность хранить живые объекты. Значительное увеличение энтропии для органических объектов с быстрым сроком порчи. Не рекомендуется хранить еду. Так, энтропия органики. Неприятно. Интересно. А мои болты от арбалета с деревянным древком также будут быстро приходить в негодность? Закинул стрелу, получил трухлявое нечто. Через пару часов я спросил насчет этого у продавца. Мальчик слегка улыбнулся, как если бы его позабавила моя неосведомленность, но скорее всего просто показалось. Грубо говоря, внутри таких низкокачественных колец время для органических предметов ускорено где-то в два-два с половиной раза. С вашими болтами ничего не случится, если вы не будете их там хранить месяцами, а вот еда быстро испортится. Разве что сухари и сухие пайки смогут выдержать воздействие силы внутри кольца некоторое время. Но экспериментировать я всё-таки вам бы не рекомендовал. Пищевое отравление во время рейда вещь крайне неприятная. Тут я был с ним полностью согласен. Глупее смерть трудно себе представить. И сколько стоит одно такое простое кольцо? Всего 900 энергии жизни, покупатель. Со всё той же кроткой улыбкой ответил мне парень. Ничего себе. всего. И это самое дешёвое, мысленно присвистнул я.